работающие группы вроде бы вели себя нормально. они не могли не чувствовать присутствие внешнего как постоянный раздражитель их сознания, но тренинг позволял им вскрывать свои реакции. все шло в ровном темпе. Перуджи заметил движение людей вокруг них, пересекая их путь по диагонали, рядом с ними, В углах, похожей на пещеру студии, каждый как будто занимался своим делом и бросил не более одного спокойного взгляда на трио. Но Перуджи не мог отделаться от ощущения, что его буквально просвечивают. Он посмотрел вверх. Яркие лампы располагались в нижней части студии и погружали вверх в глубокую тень. где невозможно было ничего разглядеть было это сделано умышленно прятали ли они что-нибудь наверху в этот момент клеть по крутой спирали пошедшая вниз отвлекла его внимание и он споткнулся а сложенный витками в круг кабель он бы наверное упал если бы крафт не прыгнул вперед и не схватил его за руку Шериф помог ему обрести равновесие и приложил пальцы к губам. Крафт отпустил руку Перуджи неохотно. Ему казалось более надежным контролировать руку чужака. Крафта терзали мучительные сомнения. Нильс играл с огнем. Здесь, на студийном полу, были безголосые работники. Разуеется, они настроены на черную работу, но их присутствие могло кончиться взрывом. Что если один из них отреагирует на внешнего? Запах этого человека провоцировал? Перуджи, видя, что впереди больше нет препятствий, вновь посмотрел на клеть. Она опускалась из таинственного мрака и опускалась при полной тишине. в сторону декорации в углу. В клете находилась женщина в белом халате. У нее была поразительно бледная кожа, и белизна эта еще подчеркивалась смолянисто-черными волосами, собранными у шеи в простой пучок. Колыхающиеся от быстрого движения клети складки ее халата говорили о том, что под ним ничего не было. крафт подтолкнул пиеруджи заставляя его идти быстрее неохотно пиеруджи прибавил шаг было что-то магнетически привлекательное в этой бледнокожей женщине и ее образ не выходил у него из головы ее овальное лицо мадонны под копной черных волос руки, выходящие из коротких рукавов халата были слегка полноватыми, но предполагали чувственную мягкость, а не тучность Хелстром стоял сейчас у двери в конструкции воздвигнутой отдельным блоком с плоской крышей внутри студии. За плоской крышей стена уходила вверх Перуджи подумал, что эта стена разделяла сарай наполовину по его длине. Хотелось бы ему знать, что там, за этой стеной. Он проследовал за Хеллстромом в тускло освещенную комнату, где толстое стекло с высоты талии уходило вверх под потолок, открывая вид внутрь двух помещений. За одной стеклянной перегородкой располагалась небольшая студия, где насекомые свободно летали и прыгали вперед назад в голубом свете, белые большекрылые мотыльки, судя по внешнему виду. За другим окном в полутёмной комнате несколько мужчин и женщин работали у длинного изогнутого стола, на котором перед каждым из них располагались небольшие экраны, показывающие мельчайшее движение. Комната напомнила Перуджи телевизионную студию крафт закрыл за ним дверь и сделал три шага вперед после чего застыл на месте скрестив руки на груди словно стоя на страже